Глава 29 В четверг тетя Мари вновь случайно столкнулась с Чудиновым. Как и прежде, аристократ подкараулив ее на модном рынке доторском. Снова позвал побеседовать сторонку от Вадима, а она сдержанно согласилась. Слов я опять не слышал. Рассказывал мне об этом наставник. Но выглядела Мари куда более решительно, чем раньше. И в задумчивость после этого не впадала. Сказала мне спокойно, что этот крендель Снова звал ее в ресторан, а она и отказалась. А потом вела себя так, будто не было никакой встречи. Радостно закончил он. Что ж, приятно, что мои слова достигли разума тетушки. Она хоть женщина простая, но все же в житейском плане далеко не глупая. Мне нет нужды бояться, что он открыто пошлет аристократа. Вежливость, необходимую при общении с представителем высшего сословия, Мария соблюсти сможет. Кроме мельтешения Чудинова перед тетей, за неделю произошли и другие интересные события. Например, в беседе с глазу на глаз Алиса сообщила мне, что специалисты их рода раскололи двух взятых живьем нападавших. Сделали они это довольно быстро, но прошлую неделю я в школу не ходил, а говорить о таком по телефону наследница рода Оболенских не решилась. Так вот, на жизнь великокняжской семьи покушались наемники. И, собственно, все. Алиса рассказала мне о группировке, в которую входили нападавшие, но кто их нанял для ликвидации оболенских исполнителям было неизвестно. Вероятно, наемник гуру мог бы сказать больше, но этот гад все еще в бегах. Говоря про гуру, Алиса едва заметно нервничала, что совершенно неудивительно. Хотелось бы, чтобы враг признал операцию проваленной и вернулся на базу. Но, увы, вероятность такого исхода крайне мала. Все же не в сказке живем. Мои же дела шли своим чередом. Электронная карта «Путь чемпиона» продолжала стремительно набирать популярность. Рейские кущи приносят деньги и малоценные сплетни. Во втором клубе ремонт идет полным ходом. И главное, главное, что на торгах по аренде участка земли в Сибири все стабильно. Да, несколько компаний проявляют интерес к этим торгам, но никто сходу не взвинчивает ставки, а повышает их понемногу. А это значит, что после того, как я стану аристократом, я смогу относительно легко войти в игру. Хотя денег все равно придется выложить уйму, но и с этим вопросом я разберусь. Все идет хорошо, даже отлично. И до комиссии остается всего три недели. Ждать ли мне какого-нибудь подвоха? Полагаю, люди канцлера обязательно обострят ситуацию, иначе к чему были все прошлые телодвижения, вроде походов чудиного на рынок? или наблюдение за тем, как Галиковы организуют покушение на меня. А может, все будет гораздо проще? Может, канцлер просто даст прямое распоряжение комиссии? Хер Форхова этому Сидорову, а не личное дворянство. Правда, в таком случае он выставит в дурном свете отца Кати, который за меня поручился. И поручился, между прочим, с прямого разрешения канцлера. Многие заинтересованные лица узнают об этом. А стоит ли обижать своего министра? ради какого-то простолюдина. Нет, маловероятно, что канцлер напрямую влезет в решение комиссии. А значит, если за три недели ничего не случится, то я точно стану аристократом. Примерно с такими мыслями я направлялся в Алую Мудрость в пятницу, 26 февраля. Сегодня большой день для нашего лицея. Сегодня я и многие другие своими глазами увидим вдоствующую императрицу. Разговоры о предстоящем событии будоражили лицеистов и преподавателей всю неделю, но сегодня обсуждение этой темы достигло своего апогея. Повсюду слышались восторженные возгласы. «Круто, что я учусь валой мудрости. Не думал, что хоть раз в жизни увижу императрицу. Это из ряда вон. Когда еще такое будет?» Ага, удача, что нашли цей в списке школ, которые ее величество решило посетить. Первая половина дня. Прошла в штатном режиме, уроки были по расписанию. Разве что члены совета на каждой перемене. Занимались подготовкой к приезду Елизаветы Александровны, но кроме меня, разумеется. А вот Юля, Яна, Инна и даже Влад, как только звенел звонок, подрывались, и неслись прочь из класса. Правда, на обеденной перемене моим друзьям все же удалось ненадолго вырваться из лап совета, так что ели мы привычной компанией за одним столом. Аскольд. Арвин патетично обратился к нам в лад, держа над тарелкой ложку с борщом. «От лица всех лицеистов объявляю вам благодарность. Если бы вы тут не учились, не видать бы нам ее величество, но ну и все этой суеты тоже». «Всегда пожалуйста», — важно кивнул Арвин. Глядя на поясничающих парней, девушки покачали головушками. А затем Яна сказала, «Вообще не факт, что ее величество проигнорировало бы алую мудрость». «Если бы здесь не учились чемпионы. Ведь она посетила и другие школы, а там в этом году чемпионы не учатся». «Это разумные слова», — кивнула Юля. «И все же вы только подумайте, сегодня мы увидим ее величество», — с придыханием проговорила Маша Роднина. «Для простолюдинки, пусть и переслуги Оболенских, такое событие окажется еще более невероятным, чем для аристократов». И все же даже аристократки разделяли ее в восторг. Да, мечтательно протянула Инна. Кажется невероятным, согласилась Яна, и тяжело вздохнула. Даже жаль Софью, что пропустит такое событие. Стоп, что? Софья Антоновна не увидит ее в личество? Ровным тоном спросил я. У нее что-то случилось? Она утром позвонила и сказала Ализе, что ей не здоровится, ответила Яна. Должно быть, очень сильно нездоровится, задумчивым видом проговорила Юля. Честно сказать, даже представить сложно, как ей теперь, наверное, обидно. Наша ответственная глава учсовета столько сил потратила на подготовку к этому мероприятию. А еще сложно представить, что царицу лицея смогла сломить какая-то болезнь, поддержал разговор Влад. Полагаю, у всех в тот момент в голове была эта мысль. Надеюсь, она скоро поправится, проговорил я и вернулся к тарелке. Краем глаза я уловил брошенный в мою сторону. Пытливые взгляды Арвина, Юли и Яны. Вероника же смотрела на меня с явным любопытством. Когда с обедом было покончено, и мы вышли из столовой, я попросил ребят возвращаться в класс без меня, так как хотел позвонить Софье и справиться о ее здоровье. Скрывать эти факт не стал, все знают, что Софья тоже мой друг. Так что нет ничего удивительного в том, что мне не безразлично ее здоровье. «Аскольд Игоревич, здравствуйте». Когда длинные гудки прекратились, я услышал в трубке чуть удивленный голос Троекуровой. «Приветствую, Софья Антоновна. Как ваше здоровье?» «Уже слышали?» Спустя три секунды проговорила она. «Все в порядке. Мелочи, не стоящие вашего беспокойства. Видимо, не совсем мелочи, раз сама Софья Тройкурова, глава учсовета алой мудрости, пропускает из-за них учебу и визит императрицы. Температура сильная». «Нет у меня температуры. Говорю же, не стоит беспокоиться. Обычное рабочее недомогание. Может, что-то по женской части? Но не настолько же сильное, чтобы пропускать из-за этого приезда ее величества. То есть не помираете и прекрасно обходитесь без врачей», — уточнил я. «Совершенно верно», — согласилась она. По голосу мне показалось, что она улыбается. Ей определенно нравится моя забота. Что ж, я понял. «Вы сейчас в общежитии?» «Да», — удивленно ответила Софья. «Тогда, как только все закончится, я навещу вас, расскажу, как все прошло». М -м, «Вы хотите зайти ко мне в номер? А вы категорически против?» «Нет, но... Ну, раз нет, тогда ждите». Бодро закончил я. «Увидимся позже, Софья Антонна». «До встречи, Аскольд Игоревич». Не стала больше спорить она. Закончив разговор и положив телефон в карман, я пошел в класс. Ну а что, в гостях у Юли я уже бывал, так почему бы не заглянуть к Софье? Нужно только Вадиму позвонить, пусть пришлет к общежитию кого-нибудь с гостинцами, не с пустыми же руками проведывать болеющую будущую супругу. Оставшиеся уроки пролетели незаметно, а затем одни лицеисты направились в клубы, в которых состояли, другие же бесцельно слонялись зад-вперед в ожидании часа икс. И, наконец, этот час пробил. Колонки службы оповещения разнесли голос Алисы по территории лицея. Уважаемые учащиеся и преподаватели, кортеж ее величества приближается к территории алой мудрости. Просьба всем занять свои места. Мое место находилось рядом с первыми лицами школы. Еще в среду Софья попросила меня, Эрвина, быть среди торжественно встречающих. Это пожелание во время обсуждения деталей визита Через лук передала ее величество Елизавета Александровна. 22 лицеисты лицеиста из верхних строчек общешкольного рейтинга успеваемости, а также пять учителей, несмотря на легкий морозец, с воодушевлением дожидались высоких гостей, выстроившись в две шеренги, по обе стороны от главных ворот Аллы Мудрости и образовав живой коридор. Я же с Арвином, Шапочкиной, Алисой и великой княгиней Тверской, Надеждой Григорьевной Оболенской, стоял непосредственно перед воротами. Маршрут следования в достующей императрице был до мельчайших деталей согласован заранее. Администрация школы изначально предлагала пропустить весь кортеж к зданию актового зала, однако ее величество изъявило желание лично пройтись по территории. И вот, наконец, в поле зрения встречающих показались семь черных седанов и три микроавтобуса. Один седан проехал вперед максимально близко к воротам, а остальные припарковались за ним, образовав полукруг и закрыв с собой от дороги первую машину. Высыпавшая охрана быстро заняла позиции, и лишь спустя три минуты девушка в черном платье и черном манто, скорее всего служанка, открыла заднюю дверь первого автомобиля. Ее величество, императрица российская Елизавета Александровна, Рюрикович, неторопливо и с достоинством вышла из машины. Статная высокая женщина в элегантном черном платье С отделкой из черного жемчуга и в черном соболенном манто замерла возле автомобиля. Ее лицо окутывало дымкой воздушная черная вуаль, прижатая на лбутиарой с драгоценными камнями. Корона вдовы, темные волосы императрицы были собраны в тугой пучок, и ни единая волосинка не выбивалась из прически. Елизавета Александровна плавно повела головой, оглядывая встречающих, и направилась в нашу сторону. Лицеисты и учителя замерли, завороженные. От этой женщины так и веяло мощью. Опять за шауры. Правда, гораздо слабее, чем у Годунова. За своей госпожой безмолвными тенями следовали три служанки, тоже одетые в черное. Ваше Величество. Великая княгиня Тверская первой поклонилась гости. Следом за ней тоже сделал и я вместе со всеми встречающими, а через секунду поклонился и живой коридор». «Поднимите головы». Неожиданно тепло, с материнскими интонациями в голосе, проговорила вдовствующая императрица. «Надежда Григорьевна, вы прекрасно сегодня выглядите». «Аболенская старшая, а вслед за ней все остальные выпрямилась». «В этом мне не сравниться с вами, ваше величество», — ответила великая княгиня. «Рада приветствовать вас на территории алой мудрости. Отрадно видеть, что ваш лицей процветает». Проговорила императрица и перевела взгляд на других участников торжественной делегации. Алиса Андреевна, красотой его скоро, и мать. Артем Вениаминович, Аскольд Игоревич, приятно лично встретиться с призерами всеимпирского бойцовского турнира. Ирина Александровна, полагаю, вашу помощь господам в развитии алой мудрости сложно переоценить. Ее величество отметила каждого из встречающих, не обращая внимания на титулы и происхождение. Когда взаимные приветственные речи были сказаны, мы, компании из девяти человек, двинулись прогулочным шагом по аллеям алой мудрости. Охрана императрицы и остальные лицеисты держали почтительную дистанцию. Солнце вышло из облаков и начало ощутимо припекать, так что даже без шапок мы не мерзли. Во время прогулки императрицы великая княгиня Тверская обсуждали алую мудрость и ее выдающихся учеников. Я слушал вполуха, привычно фиксируя в памяти информацию. Однако, когда мы почти подошли к зданию актового зала, ее величество переключило внимание на другую Аболенскую. «Не поймите неправильно мой вопрос, Алиса Андреевна. Я рада вас видеть, но... мне любопытно. Вы перед выпуском решили попробовать свои силы на посту главы учсовета?» Тонко намекает что встречать высоких гостей должна была софья а не алиса нет ваше величество я по-прежнему заместитель главы ответила девушка к несчастью софья антон не сегодня крайне нездоровится она вложила много сил в подготовку сегодняшнего праздника и ко всеобщей досаде после всех трудов силы ее оставили очень жаль это слышать сочувствующим тоном ответила императрица Жаль, что человек, который потратил много сил, не сможет насладиться минутой своего триумфа. А еще жаль, что я лишилась возможности познакомиться с младшей дочерью моего школьного друга. В этот момент одна из служанок императрицы запнулась и слегка толкнула Шапочкину. — Прошу прощения, Ирина Александровна, — пролепетала она. — Ничего страшного, — вежливо ответила заместитель директора. Послышался тяжелый вздох ее величества. — Марта. «Будь аккуратнее», — холодно произнесла она. «Прошу прощения за эту недотепу», — бросила императрица. Когда мы дошли до актового зала, большая часть зрительских мест уже была занята лицеистами. Мы прошли в первый ряд, разместились на свободных креслах, и спустя две минуты начался небольшой приветственный концерт. После танцевально-песенной части представители клубов рассказывали о своих достижениях. Несколько ребят поделились своими планами на будущее. Затем на сцену вышла великая княгиня и поблагодарила гостью за визит. В ответ гостя тоже поднялась на сцену и взяла слово. Говорила, в общем-то, обычные вещи. Какие все здесь молодцы и как успехи в учебе помогут преуспеть в жизни сегодняшним лицеистам, несмотря на их социальный статус. Как империя станет сильнее и крепче, благодаря свершениям и ясному уму учеников алой мудрости. Несмотря на прописные истины, произносимые со сцены, зрительный зал внимательно слушал императрицу, с замиранием сердца, ловя каждое слово. Умеет ее величество достучаться до каждого, к кому обращается. И дело не только в зародыше ауры или почти сакральном статусе в достующей императрице-матери. личной харизмы и уверенности в каждом произносимом слове у этой женщины с избытком. После концерта мы перешли во второй зал, где организовали фуршет для гостей и лицеистов. Примечательно, что из взрослых аристократов с принимающей стороны присутствовала только великая княгиня. Мероприятие проходило в рабочем формате. Это не светский прием, на который уместно пригласить родителей и учеников. Цель визита Ее Величества – дать дополнительный стимул подрастающему поколению. Вместе со своими служанками – Она подходила к некоторым лицеистам и недолго беседовала с ними. Если бы тут присутствовали взрослые, все свое внимание пришлось бы отдать им. А у взрослых вполне могло хватить умение и хитрости задать ее величеству неудобные вопросы. Неудобные для Годуновых, ибо и служанки, и охрана, насколько я понимаю, лично преданы роду хранителей, а не Елизавете Александровне. Интересная схема выходит. Вроде как вот он, живой член императорского рода, общается с подданными, но ничего важного сказать не имеет права. То, что она принята в род через замужество, и вообще-то урожденная великая княжна Киевская – мелочи. Сейчас она носит фамилию Рюрикович. Люди Годуновых, тайны явно окружающие императрицу, определенно стесняют свободу ее поступков и слов. Гордая орлица, привязанная за лапу. И как Гудуновы вообще столько лет удерживают власть в своих руках? Действительно, что ли, устраняют лишних Рюриковичей? Ведь простой народ верит, что боги даруют императору силу защищать империю в обмен на годы жизни членов императорского рода. Потому простолюдины не особо удивляются ранним смертям императоров. А еще никто из подданных не знает, сколько в императорской семье детей. Официально объявляют лишь о появлении наследника, а показывают его только тогда, когда он достигает совершеннолетия. Размышляя обо всем этом, я стоял недалеко от столика с тарталетками, в гордом одиночестве. Императрица подходила в основном к таким одиночкам, изредка, к тем, кто стояли подвое, и ни разу, компаниям из трех и более человек. Немного странно, что она лавирует между лицеистами, как крейсер между астероидами. Логичней было бы если бы подходили к ней. Но такое ее поведение создает впечатление, что императрица на самом деле заинтересована вообще общении с подданными. О, к Арвину подошла и что-то говорит. Глянула в мою сторону. Дальше говорит с Арвином. Хм. Ее величество заметило, что великая княгиня Тверская что-то обсуждает с главой охраны императрицы. Отправила одну из служанок разобраться. Все, с Арвином закончила. Идет в мою сторону. Остановилась возле Шапочкиной. Хм. Послала вторую служанку к дальнему столику. И теперь вместе с Шапочкиной и третьей служанкой вновь направилась ко мне. Ваше Величество, я отвесил почтительный поклон, когда компания остановилась возле моего столика с тарталетками. Аскольд Игоревич, вот мы снова встретились. Неторопливо проговорила Елизавета Александровна. Признаюсь, мне не терпелось познакомиться с настолько выдающимся представителем непривилегированного сословия. Расскажите, что вы испытали, выиграв турнир? «Удовлетворение от достижения поставленной цели, Ваше Величество», — ровным тоном ответил я. «Всего лишь удовлетворение? Вас не радует победа?» «Радует. Но я не настолько люблю битвы, чтобы радоваться одной победе. Победа ради победы, без какой-то иной цели. Не по мне». «Достойная позиция», — кивнула собеседница. В этот момент в отдалении послышался звон разбившейся посуды. Императрица закатила глаза и обернулась на звук. «Ну, конечно, это она», — недовольно воскликнуло ее величество. «Боги, насколько же я великодушно раздержу при себе эту недотепу!» «Кира, дорогая, прошу тебя, сходи разберись с этим недоразумением. Мне стыдно перед Надеждой Григорьевной за нашу Марту». И обратилась она к третьей и единственной в данный момент ее служанке. «Ваше Величество, простите, но вдруг вам понадобится моя помощь? Пожалуйста, дорогая!» — проникновенно произнесла императрица. «Только тебе я могу доверить это дело. А за меня не волнуйся, я вижу. Арина уже почти закончила разговор и с минуты на минуту вернется ко мне». «Хорошо, Ваше Величество», — поклонилась служанка. Уходя, она бросила настороженный взгляд на меня и Шапочкину. «Так о чем мы говорили?» Вновь повернулась ко мне императрица. «Ах да, о ваших достоинствах». Императрица повернулась в сторону, как будто ища взглядом что-то на столах. «О, Ирина Александровна, душенька, будьте так любезны. Принесите мне немного мангового сока». «Конечно, ваше величество», — поклонилась слуга Боленских и быстрым шагом пошла к дальнему столику с напитками. Мы с императрицей остались наедине, насколько это возможно, в большом и шумном зале. Елизавета Александровна сделала полшага в сторону. Вроде как встала поудобнее, а заодно и срезала угол обзора для тех, кто с любопытством поглядывал на нас. Осколь Игоревич, представьте ситуацию», — быстро проговорила она. «Вы едете на телеге со слугами по лесу. Впереди на дороге раненый и гонец». «Раненый без сознания, а гонец утверждает, что ему нужно срочно доставить письмо, и от этого письма зависит, будет ли существовать княжество, в котором вы живете. Взять на телегу? Вы можете только одного, иначе сломается. Ваши действия?» «Беру раненого, предлагаю передать письмо», — быстро ответил я. «Гонец не отдает, но предлагает вам золотые горы за помощь. Это не обман, вы озолотитесь, если выберете его». «Если мне отдают письмо, значит, сам справится», — равнодушно ответил я. На лице императрицы появилась мимолетная улыбка. «Я прошел тест, Ваше Величество?» «Не знаю. А вы как думаете?» С лукавинкой в глазах ответила она. «Для себя прошел, для вас — решать только вам». И вновь мимолетная улыбка. А к нам уже широким шагом спешили служанка, которая до этого беседовала с великой княгиней Тверской и Шапочкина с соком. «Вы крайне интересный молодой человек, Аскольд Игоревич», — привычным тоном произнесла императрица. «Не сомневаюсь, что вы станете аристократом и создадите свой род. Желаю вашему будущему роду лишь процветания. Хочется верить, что вы сможете его добиться». «Ирина Александровна, спасибо за сок. До встречи, Аскольд Игоревич. Может быть, когда-нибудь еще свидимся». И ушла в сопровождении Шапочкиной и служанки, оставив меня в глубочайшей задумчивости. К чему все это было? Хм. Я не услышал никаких намеков, которые мог бы понять Аскольд Александрит, и которые были бы пустым звуком для Аскольда Сидорова. Стало быть, какая-то местная игра. И служанок так удачно раскидала по сторонам. Хм. Не удивлюсь, если этой недотепе Марти ее величество доверяет больше остальных, но... Мозг работал на полную катушку, прокручивая выдуманную истории императрицы и сверяя ее с реальностью. Совпадение ли, что выдуманный человек, который хотел дарить меня за помощь, назван именно Гонец, а на противоположной стороне — Раненый? Г. Годунов. А стало быть, недобиток Рюрикович? Письмо же символизирует... Что? Спасение империи? Бред какой-то. К чему вообще ее величеству устраивать мне подобные проверки? Кто я для нее? Всего лишь аномальный простолюдин. За этими размышлениями я чуть не пропустил тот момент, когда ко мне подошла Алиса. О чем задумался? Впечатлился встреча с ее величеством? Весело спросила старшая дочь Болинских. Немного. А ты чего такая радостная? Тоже под впечатлением? От ее величества? Да, есть такое. Но она приблизилась ко мне и заговорщицки прошептала. Обстановка в Африке нормализовалась. Отец прибудется дня на день. Думаю, он захочет познакомиться с тобой лично. Странная императрица. Теперь вот великий князь прилетает. Что еще случится за те три недели, что остались до заседания комиссии?